В тот же день я отлеживался в постели. К спиртному не притрагивался, мысленно проигрывая ход операции. С утра заявился приятного вида старичок в мантии. Переводчик представил его как королевского хирурга Патрика. Через переводчика я попытался выяснить уровень подготовки англичанина. Делал ли он подобные операции? Оказалось, нет. Но рад будет посмотреть. Лучше бы помощь оказал, чем учиться, да еще на короле. Но выбирать не приходилось. Я вкратце пересказал ход операции. Мы пришли в медицинскую комнату. Оказывается, во дворце была такая. С примитивным операционным столом, скудным набором инструментов. Под руки привели короля. Мы вдвоем с Патриком уложили его на стол, я напоил августейшего настойкой опия, вместе с англичанином вымыли руки. Все свои действия я пояснял подробно, пока возражений или вопросов не было. Обработав живот высокопоставленного пациента спиртом, приступили к операции. Патрик внимательно смотрел, причем даже оказывал маленькую помощь промокая кровь салфетками или держа крючки для расширения раны. Послойно разрезав кожу, мышцы, стенки мочевого пузыря, я добрался до простаты. Этот доступ к называется в медицине «через пузырным». Вылучил узел простаты, все аккуратно зашил. На операцию ушло около полутора часов. Закончилось все благополучно. Король постановал, но пульс и дыхание были удовлетворительными. Наложили повязку, и по знаку Патрика четверо дюжих гвардейцев, осторожно переложив короля на ковер, унесли в королевскую опочивальню. Мы с Патриком вымыли руки, затем он набил трубку табаком и предложил мне. Давненько я не курил, даже... Запах табака давно не ощущал. На Руси табак еще не был распространен. Церковь относилась к курению резко отрицательно, придавая анафеме. Усевшись, мы закурили по трубочке. Табак оказался хорош, легкий, ароматный, с привкусом то ли дуба, то ли еще какого-то дерева. Сделав затяжку, я удивился, затем одобрил. «Very good!» Эти слова даже при моем скудном словарном запасе я знал. На лицо Патрика расплылось в самодовольной улыбке. «Веста, Индия!» Он поднял указательный палец. Я очень давно не курил. С непривычки слегка закружилась голова. Патрик достал бутылку, разлил спиртное по рюмкам. «Мы выпили». Это оказалось отменные виски. Я одобрительно поднял большой палец. Патрик захохотал и хлопнул меня по плечу. Затем через переводчика я ответил на его многочисленные вопросы и чем протирал живот и как вылучивал узел. Разговор продолжался долго, часа два. Когда я попытался сообщить, что не помешает проведать пациента, Патрик удивился. А зачем? У его постели будут бессменно дежурить два врача. При ухудшении состояния вас немедленно известят. Единственная просьба — не уходить из дворца, дабы вас можно было быстро найти. Такие руки, как у вас, — Патрик завистливо покосился на мои руки, — надо беречь. Они стоят значительно дороже золота. Он не предполагал, что в далекой Московии могут быть хирурги такого уровня, и как член британского общества хирургов просит разрешения подробно описать ход операции на собрании. Я великодушно разрешил, чувствуя усталость. Причем больше сказывалось нервное напряжение. Все-таки король, владыка половины мира, если не считать колонии так что любая ошибка могла мне дорого обойтись. Утром, не надеясь на английских коллег, пошел взглянуть на пациента. Король постановал, капризничая, но на тон то и монарх повязка была почти сухой. Я пощупал лоб. Все-таки небольшая температура имелась. Дав некоторые указания двум врачам в зеленых камзолах и потребовав себе переводчика, я отправился побродить по дворцу. Мне каждый же день приходится бывать в гостях у английского короля. К тому же дворец французского короля Людовика мне так и не удалось осмотреть. Меня проводили в картиную галерею, где были портреты всех родственников короля. Осмотрел доспехи и оружие. Причем кое-что смог надеть на себя, ну так, ради интереса. Затем он отправился обедать. Меня обслужили быстро, вежливо, но как-то безразлично. У всех слуг каменные, ничего не выражающие лица. То ли вышкалены во дворце, то ли все же англичане такие. Уныло прошла неделя. Король начал вставать, легко самостоятельно мочиться. По-моему, он обо мне и не вспоминал. Дня через три Совместно с Патриком в присутствии переводчика я осмотрел короля Якова, признал его состояние удовлетворительным, в моих услугах он больше не нуждался. Патрик был со мной согласен. Я напомнил королю, что хорошо бы со мной рассчитаться, и попрощался. В часа через два в мою комнату вошел королевский казначей, скривясь отсчитал золотые и попросил расписку, которую я незамедлительно ему выдал. Да, порядок в Англии был, это не французский двор. Уж я-то мог сравнить. Следом, после ухода казначей, я вошел вельможа, что сопровождал меня по пути в Англию. Объяснил, что во дворе ждет экипаж, который отвезет меня в порт. Корабль готов, капитан предупрежден, и меня доставят в любой порт на побережье Балтики. Мы раскланялись, я собрал свои немудреные пожитки и сумку с инструментами и вышел. Сопровождаемый слугой, который нес сумки, сел в экипаж и направился в порт. По дороге снова разглядывал улицы, дома, мосты. Тумана в этот день не было. У пристани стоял прежний брик. Вахтенный матрос позвал дежурного офицера. Тот узнал меня, и я поднялся на борт. Меня поместили в ту же каюту. Брик поднял паруса и вышел в море. Ветер был небольшой, и ход был невелик. Но постепенно земля скрывалась из виду. Я стоял на палубе, Наблюдая, как матросы четко и быстро выполняют команды. Вдали показались паруса трех кораблей. Они шли встречным курсом, быстро сближаясь. Капитан со старшим офицером долго смотрели в подзорные трубы, взволнованно переговариваясь. Засвистела боцманская дудка, матросы резко забегали, заскрипели люки орудийных портов. Похоже, корабли были неприятельские. Я подошел к старшему офицеру и указал рукой на корабли. Он коротко бросил. «Испания». Вот дела. Не хватало встречи в морской бой. Тем более, что противостояние одного корабля трем неприятельским навевало нехорошее предчувствие. Я просто стоял и глазел как испанцы обходят нас слева и справа. Слева по ходу надвигались два судна, по размеру вроде нашего, кажется, каравеллы, а справа, тяжеловесной тушей, подходил огромный галеон. Порты всех орудий открыты, было уже видно, как на палубе светятся матросы. «Если сейчас грохнут, нам капут». С Галеона засемафорили флажками. На английском бриге спустили паруса, и мы остановились. Вокруг капитана собрались офицеры, матросы с боцманом стояли у мачт. Все ждали дальнейшего развития событий. От Галеона отвалила шлюпка, стала приближаться к нам. Сам Галеон — здоровенное судно. С тремя рядами орудийных портов по борту находился не более чем в Кабельтове. Было видно, как испанский капитан стоит на корме и наблюдает за нами в подзорную трубу. Шлюпка подошла, с брига сбросили веревочный трап, и испанцы полезли на корабль. Первым на палубу поднялся молодой испанский офицер в расшитом золотом синем мундире. За ним посыпались матросы, вооруженные короткими абордажными саблями, но сопротивляться никто и не думал. Офицер подошел к англичанам, протянул руку, и капитан отдал ему свою шпагу. Испанец повернулся к Галеону, помахал шпагой в ножнах. Как я понял, мы попали в плен. Мои нехорошие предчувствия еще там, в Москве, меня не обманули. Похожие деньги плакали, и сам теперь в испанском плену окажусь. И дернул уже меня связаться с англичанами.